Глава пятая Дом, милый дом «Мы согласны», — подала голос с диванчика Даша. «Я хочу помыться и лечь спать. Кот, не тяни уже!» «А вы были на стене во время битвы?» — осторожно поинтересовался я. «Наш собеседник сам сказал об этом, а такая осведомленность не может не вызывать подозрений» а совсем уж тюфиками выглядеть нам тоже не стоит. — Нет, — спокойно ответил посредник, — но это и не обязательно. Секунд пять я смотрел на него, пытаясь понять, что он имеет в виду. — Как называется город, в который вы прибыли? — тем временем задал Гольдман неожиданный вопрос. — Находка? — на автомате ответил я. — Сколько кристаллов заработал ваш отряд во время отражения атаки монстров? — спросил следом посредник. И тут я почувствовал, что не могу соврать или промолчать. Три средних, вырвались сами с собой слова, и еще один по дороге сюда. Неприятное ощущение, будто кто-то ковырялся в моем мозгу, тут же пропало. «Вот видите», — неожиданно мягко сказал Гольдман, — «один кристалл в пользу города, остальное ваше. Остатка как раз хватит на взнос, и не пугайтесь так». Только я хотел возразить, что ни капельки не испуган, Как над посредником загорелся значок Гейса? Дознание позволяет узнать правду при помощи двух вопросов, одного очевидного и одного необходимого. Ограничения: Нельзя использовать на одном человеке более одного раза в сутки. Нельзя использовать за пределами находки. Нельзя использовать в личных целях. По факту, это была моя способность поиск правды, только узкоспециализированная, но зато без неприятных последствий. Интересно, каким образом Гольдман обрел ее? И, наверное, все остальные посредники обладают таким же, раз они могут принимать у людей налоги в пользу городской экономики. Вот только вряд ли этот добродушный собеседник будет мне все выкладывать на чистоту, чтобы объяснить. Особенно меня заинтересовала строчка о запрете применения в личных целях. Значит, использовать этот навык тот же Гольдман по сути может лишь на работе в частности, уточняя количество добытых одиночками кристаллов. Но вот как он узнал, что мы себя хорошо проявили, вернее, от кого? Весьма интересный момент. Дело в итоге было сделано. Внеся кристалл налога и три в качестве первого взноса за дом, мы получили заветный ключ и покинули кабинет Гольдмана. Пройти нам нужно было всего пару кварталов. Но когда мы наконец переступили заветный порог... Ощущение было такое, что мы вновь преодолели весь путь от перекрестка. Тем не менее, спешить отдыхать никто даже и не подумал, решив сначала заняться исследованием нашего нового жилья. Я тогда же вложил весь интеллект во взор, чтобы уж точно ничего не пропустить. Но, к сожалению, ничего интересного в описании нашей новой собственности мне так и не попалось. Ни в подвале, где было оборудовано небольшое кладбище с отдельными камерами для каждого из жильцов, ни на первом общем этаже, ни на втором жилом. Там я, правда, смог осмотреть только свою комнату, но не думаю, что другим досталось что-то особенное. На мгновение появилось желание принять душ, но для этого пришлось бы перетаскать немалый ведер из колонки во дворе, чтобы заполнить бак на крыше. Пошел бы дождь, А так, ни я, ни остальные члены нашего небольшого отряда не нашли в себе достаточно сил для нового подвига. А вот опробовать новые кровати, похоже, хотелось всем. Так что, неуклюже попрощавшись, все разбрелись по своим комнатам. Раскладывать вещи, приводить себя в порядок, да расслабленно вытягивать гудящие от постоянной нагрузки ноги. Я вот первым делом разделся и плюхнулся на кровать, моментально закрыв глаза. Но не чтобы спать а чтобы было проще думать. Слишком много всего успело произойти, слишком много надо проанализировать, а что касается отдыха, то его время еще придет. Первым делом я попытался разложить для себя политическую обстановку в находке. Итак, тут есть объединение по стихийному признаку, кланы, отдельную силу с собой представляют посредники и, наконец, жрецы мертвых богов подмявшие под себя торговлю эффективными против местных монстров снарядами. После впечатлений от встречи с Альгирдосом, я уверен, что подобные же лидеры есть и у остальных серьезных игроков. Кстати, по паре обмолвок во время разговоров местных, подслушанных на стене, можно сделать вывод, что есть еще и некий генерал, отвечающий за безопасность всего города в целом. В принципе логично. Про такую должность я слышал и раньше. А существование поселения без, скажем так, официального защитника такого ранга просто невозможно. Ведь что будет, если твой город станет достаточно сильным и богатым, но там не найдется никого, кто сможет защитить его от по-настоящему высокоранговых противников. Например, редкая метка может убить любое количество людей с обычной. И та же ситуация дальше. А насколько велик разрыв между тем же генералом и, скажем, эпик-меткой? И сколько этих меток вообще есть в городе? Пока еще много вопросов, но одно можно сказать более-менее точно. На данный момент ситуация в городе, а также положение находки среди других поселений довольно стабильны, и такой статус-кво не может не радовать. Ведь это означает, что если не привлекать лишнего внимания, то у меня наконец-то появится время, чтобы разобраться со всеми своими возможностями, до которых пока все никак не доходили руки. Те же эксперименты с алхимией или зачарованием, учитывая, что у меня теперь будет доступ к местному рынку ингредиентов, уверен, я смогу добиться новых результатов. А та травка, в описании которой я прочитал, что она является ингредиентом зелья карика. Если вспомнить, кому принадлежит это имя и сколько оно вызвало переполоха, было бы глупо не попытаться эту настойку воспроизвести. Но это я уже начинаю планировать, а для начала нужно закончить анализ. Пропущу что-то и в итоге заведу сам себя в такие дебри, что лучше бы вместо этого просто сидел и не высовывался. Тогда следующий момент. Что мне известно о местных технологиях? Для начала... Можно рассмотреть такую банальнейшую вещь, как электричество. Да, оно у нас в доме есть. Вернее, могло бы быть, если бы мы вставили в трансформатор кристалл. Расход, конечно, не ясен, но сама такая возможность говорит о многом. Да и вообще, посуда, еда, одежда. Все эти повседневные мелочи, которые постоянно находят на заброшенных складах. Вчера кто-то проходил по полю и было пусто. А сегодня, как грипп после дождя, появился какой-нибудь небольшой схрон. Пока не скажу, хорошо это или плохо, но распределяются эти ресурсы на первый взгляд довольно честно. По крайней мере, оборванцев или голодных в течение всего первого дня нахождения в находке я так и не увидел. Склады же с вооружением и техникой, как было сказано в прочитанных нами законах, принадлежат тому, кто их обнаружит и донесет до своей территории за вычетом доли города, естественно. То есть, опять же, борьба и столкновения возможны, но только для тех, кто сам их ищет. Если сидеть тихо, то никто нас и не тронет. Но есть, конечно, вариант и попробовать добиваться большего. Очень показательна ситуация с торговцем и Еремией. Последователь мертвого бога явно не был членом полуночных стрелков, но относился к нему уважительно. Что характерно, Такого же торговца на участке хауситов тоже никто не трогал. Какой отсюда вывод? Жрецы мертвых богов могут предложить уникальную для местных услугу. Усиление дальнобойных снарядов, добавление им эффекта пробития любой брони. Это полезно? Да. Но при этом их никто не пытается прижать, подмять под себя опять же, по крайней мере неявно. А значит и я, ведь мне тоже есть что предложить уникальное и полезное, Мог бы попробовать занять схожую нишу. Естественно, прежде чем начинать, мне нужна будет информация, кого в городе стоит опасаться, на кого наоборот можно положиться. Как вообще прошел процесс становления тех же последователей мертвых богов? Ведь не сразу же они заняли свое положение. И мне, если я решу попробовать повторить их путь, лучше сразу знать, с чем придется столкнуться. Кстати, со всеми этими благословениями для пули стрел не все так просто. Сейчас нам повезло и на город нападали монстры улучшенного типа, то есть на них, пусть и с ослаблением, но все-таки действовали самые обычные снаряды. А что если бы нападающие твари были редкими? Ведь тогда бы потребовалось оружие минимум на одну ступень выше. И где такое взять? Я вот за все время ничего подобного даже не видел». А для эпик-противников, так и вообще ниже редкого вооружения, уже ничего бы и не сработало. На какое-то время я завис, пытаясь представить, что мог бы представлять собой монстр легендарного типа, но потом собрался и постарался сосредоточиться не на абстрактных, а на реальных проблемах. Итак, чтобы продумать свои следующие шаги, мне нужно собирать информацию по политическому раскладу в городе, тем лидерам, что тут всем заправляют и их зонам интереса. Также надо отслеживать все местные технологии и продумать, какое место я мог бы занять, если решу предложить свои услуги на этом рынке. И до тех пор, пока у меня не будет перед глазами полной картины, никаких скоропалительных решений. А раз так, то можно сосредоточиться на том, чем мне так давно хотелось заняться, на себе. Ведь если вот так посмотреть, то с учетом открытия информации о разных классах заклинаний и о том же превосходстве стихий, получается, что мой вариант развития, скажем так, не самый удачный. А если говорить прямо, то просто бесполезный. Взять те же десять очков навыков, вложенные в огненный поток, он же ныне огненный шар. Учитывая, что эта способность скоро вообще не сможет никому повредить, Получается, я впустую спустил столь ценный ресурс. И теперь, по большому счету, у меня нет иного выхода, кроме как опять понижать уровень и набирать его заново. В принципе, учитывая силу местных монстров и количество получаемого с них опыта, это не должно занять много времени. Вот только где бы найти местный аналог КАП или НАГ? Да и, черт побери, это все просто обидно. Кстати... У меня же есть еще два очка навыков, что я получил совсем недавно. Может быть, пока я еще не все переиграл, вложить их в агонии и посмотреть, не будет ли изменений? Как говорится, терять-то мне все равно уже нечего. Поток пламени повышен до одиннадцатого уровня. Не знаю, то ли это была вера в чудо, то ли дело в том, что по сравнению с повышением своего обмана, который полностью раскрылся лишь после того, как я взял первый уровень улучшенного ранга, Я ждал чего-то подобного и от своего заклинания. В общем, следующее сообщение я воспринял как должное. Хотя мальчишка внутри меня хотел бегать по комнате и кричать от радости. Настолько это открытие могло все перевернуть. Ваше заклинание может быть повышено до ранга улучшенного. Десять очков навыка будут списаны навсегда. Траты, конечно, немалые. Возможно, стоит и поразмыслить, но с другой стороны... Огромного выбора постоянно выпадающих с монстров заклинаний, чтобы привередничать я что-то не заметил. Даже с тех же горбачей, а я внимательно присматривался, выпало ли что-то нашим соседям, собирали только кристаллы. А значит, рассчитывать на кучу новых и мощных заклинаний не стоит. Но главное это даже не в этом. Поток огня вместе с лечением — это мои главные залегендированные способности которые можно использовать даже на глазах у остальных. Лечение, кстати, прекрасно работает, несмотря на разницу в классах, так что, похоже, в этом плане можно не беспокоиться. А вот способности по нанесению урона всевозможным недоброжелателям мне точно нужно развивать. Да и в конце концов, рано или поздно мне все равно придется проверять эту возможность для развития, так чего откладывать, если итог все равно один? Принять. Поток пламени, заклинание 11 уровня, улучшенный класс. Воплощение огня подвластная воля заклинателя. Базовый урон 50, радиус 10 метров, скорость 1 метр в секунду. Очищение пламенем 10%. Может усиливаться интеллектом. Очень неплохо. Урон, конечно, упал, но ведь его можно усилить. Радиус уменьшился, зато такая характеристика, как скорость, намекает на то, что мне с самого начала можно будет использовать поток в модификации огненного шара. Наконец, очищение пламенем. Пришлось вложиться во взор, но зато без всяких экспериментов получилось разобраться, что делает эта способность. Если коротко, мое пламя научилось сжигать проклятия. И это скорее минус, ведь для союзников я могу сделать то же самое и с помощью лечения, а что касается врагов... Их исцелять я точно не собирался. Ну да ладно, в любом случае я доволен. Новый огненный поток превзошел все мои ожидания. А еще я получил очередное подтверждение тезису, что лучше не спешите подумать, чем нестись вперед, сломя голову. «Именем генерала Чана всем оставаться в своих комнатах!» Внизу раздался грохот выбитой двери и громовой голос, которому казалось просто невозможно противиться. «Вы обвиняетесь в окончательном убийстве Константина Мазурова!» «Вот тебе и пересидели тихо, ни во что не вмешиваясь!» Расслабившись, я устроился поудобнее и принялся ждать, пока наши гости не заглянут ко мне в комнату. Не лучший способ свести знакомство с официальными структурами города, но даже из этого можно и нужно постараться извлечь выгоду.